Бутылка-перье. Глава первая. После двухдневной тряски по каверзным тропам, старательным, но наладан дышавшем фордике, а потом еще пары суток верхом на норовистых лошадях, юный Мэтфорд, студент американской археологической школы в Афинах, недоумевал, что заставило его эксцентричного друга, англичанина Генри Алмодема, поселиться в пустыне. Теперь он понял. Молодой человек стоял на крыше, облокотившись на парапет древнего сооружения. Не то раннехристианской крепости, не то арабского дворца, которое, по словам Алмадема, и было причиной. Вернее, одной из причин. Внизу, во внутреннем дворике, с заходом солнца проснулся ветерок. Он шелестел в пальмовых листьях, Напоминая о дожде, и нес желанную прохладу странствующим в пустыне. Над побелевшим колодцем склонилась огромная развесистая смоковница, высасывающая жизнь из единственного источника влаги в этих стенах. Вокруг, насколько хватало глаз, простирались таинственные пески то маняще-золотистые, когда их ласкало солнце, то угрожающе фиолетовые, когда оно их покидало. Вид бескрайней пустыни подавлял. Изрядно утомленный с дороги, Мэтфорд поежился и отошел от края. Несомненно, убежище идеально подходило для ученого и жена-ненавистника. Только такого, в котором неизлечимо присутствовали оба эти качества. — Пойду-ка осмотрю дом, — сказал себе Мэтфорд, срочно нуждаясь в контакте с творением рук человеческих, чтобы воспрянуть духом. В доме не нашлось никого, кроме расторопного батлера, говорящего на невообразимой смеси кокни, среди земноморских наречий и диалектов пустыни, то ли англичанина, то ли итальянца, то ли грека, до да пары носильщиков в бурнусах, которые, внеся багаж Мэтфорда в комнату, бесшумно растворились. Батлер сообщил, что мистер Алмадем отъехал. Один дружественно настроенный шейх позвал его на случайно обнаруженные где-то к югу руины. В спешке хозяин не успел написать, но передал устное послание с извинениями и сожалениями. Он обещал вернуться к ночи или на следующее утро и выражал надежду, что мистер Мэдфорд будет чувствовать себя как дома. Юный Мэдфорд знал, что Алмодем регулярно участвует в археологических экспедициях. Они служили официальным предлогом, под которым тот поселился в столь удаленном месте, причем в результате его бессистемных поисков уже были открыты несколько руин периода раннего христианства, представляющих немалый общественный интерес. Мэдфорд был даже рад, что хозяин пренебрег приличиями и по правде говоря испытал некоторое облегчение, узнав что на некоторое время будет предоставлен самому себе предыдущим летом он переболел малярией и хотя носил теперь пробковый шлем Подозревал, что перегрелся на солнце. Он чувствовал одновременно небывалую усталость и блаженную негу. Ах, что за место для отдыха! Тишина, уединение, бескрайние просторы. И в самом сердце пустыни зеленые листья, вода, плетеные кресла под пальмами. Уютное, гостеприимное жилье. В самом деле Алмадема можно было понять. Тому, кто устал от бесконечной суеты Запада, сами стены этой заброшенной крепости внушали покой. Едва ступив на лестницу, ведущую с крыши, Мэтфорд увидел внизу Батлера, поднимавшегося навстречу. Тот шел медленно, и Мэтфорд успел разглядеть землистого цвета лысеющую макушку со светлым поперечным шрамом, обрамленную пепельно-русыми волосами. До этого Мэтфорд успел обратить внимание лишь на лицо слуги. Моложавая, но тоже землистая, выражение которого невозможно было описать иначе как удивленное. Батлер посторонился, глядя вверх, и Мэдфорд решил, что удивленное выражение лицу придавали широко распахнутые голубые глаза, обрамленные белесыми ресницами. Больше в нем, во всяком случае, ничего особенного не было. Я насчет вина. Какое подать к ужину, сэр? Шампанское или. Не надо вина. На дисциплинированных губах слуги промелькнуло не то неодобрение, не то насмешка, или и то и другое. Вы отказываетесь от вина, сэр? Мэдфорд улыбнулся. Не подумайте, сухой закон тут ни при чем. Сухой закон был введен в 1920 году в США, 18-й поправкой к Конституции, и отменен в 1933 году. Он был уверен, что человек. Какой бы национальности тот ни был, его поймет. И слуга действительно понял. «Ничего такого я и не подумал, сэр». «И правильно. Просто я недавно болел, и врачи запретили мне алкоголь». Батлер по-прежнему недоумевал. «Может, хоть чуток Мозельского? Подкрасить воду, сэр?» «Нет, никакого вина», — ответил Мэтфорд, которому разговор начал докучать. Он оправился еще не настолько, чтобы не раздражаться на вопросы относительно собственного рациона. «Как вас зовут?» — добавил он, чтобы сгладить резкость отказа. «Гослинг», — ответил слуга, удивив Мэтфорда, который, впрочем, сам не знал, какое имя ожидал услышать. «Вы, стало быть, англичанин?» «Да, сэр». «Хотя в этих краях уже давно, не так ли?» «О да, слишком долго на его вкус», — ответил Гослинг, и добавил, что родился на Мальте, однако неплохо знает Англию. Его губы вновь неодобрительно скривились. «Признаться, сэр, мне бы хоть одним глазком взглянуть на Уэмбли». В 1924-1925 годах в Уэмбли, в тогдашнем пригороде Лондона, проходила британская имперская выставка, посвященная колониям. — Мистер Алмадем обещал, а после замял. Видимо, решив как-то сгладить свою бесцеремонность, он чинно попросил у Мэтфорда ключи и поинтересовался, где тот пожелает ужинать. Получив ответ, он все еще мешкал. Причем с видом даже более удивленным, чем прежде. — Так вам минеральной воды, сэр? — Да, пожалуйста. — Бутылка перье подойдет? — Перье посреди пустыни? Мэтфорд с улыбкой кивнул отдал ключи и отправился осматривать свое пристанище. Дом оказался меньше, чем он себе представлял, по крайней мере, его жилая часть. Видавшие виды мощные стены из желтого камня, в арках и проемах которых одна над другой громоздились глиняные комнаты с опорами из кедра и местами отвалившейся пунцовой штукатуркой. Из этого древнего христианско-мусульманского нагромождения последний хозяин оборудовал для жизни несколько комнат, На краю крепости. Все они выходили во внутренний дворик. Тот самый, где перешептывались пальмы, и над колодцем нависала смоковница. На потрескавшейся мраморной плитке стояли стулья и низенький столик, а из щелей прорастали герань и пурпурный вьюнок. Мальчик с настороженным взглядом, в белой длинной рубахе, поливавшей цветы, с приближением Мэтфорда словно испарился. Во всем окружении было нечто эфемерное и нереальное. Даже выходившая во двор длинная комната с аркадой, подушками из сидельных сумок, диванами со шкурами газелей, грубыми традиционными коврами, даже столик, заваленный старыми таймсами и свежими французскими и английскими журналами. В призрачном обманном воздухе, все выглядело как мираж в пустыне. Мэдфорд устроился в кресле под смоковницей. И задремал. А когда проснулся, темно-синий купол над головой переливался звездами, а ночной ветерок перешептывался с пальмами. Отдых, красота, покой. Молодец Алмадем! Глава вторая. Молодец Алмадем, худо-бедно покончив с раскопками, которые археологическое общество поручило ему лет 25 тому назад, Он остался, приобрел бывший бастион крестоносцев и переключил свое внимание с древних развалин на средневековые. Однако и эти вылазки, как подозревал Мэтфорд, он предпринимал лишь изредка, когда удавалось стряхнуть себя чары, завладевшей им праздности. Юный американец познакомился с Генри Алмодемом в Луксоре, предшествующей зимой, за ужином у полковника Суортсли на благоухающей террасе под звездным не обомнило и, видимо, вызвав некий интерес археолога, получил приглашение последнего посетить его в пустыне годом позже. То был единственный вечер, который они провели вместе, в компании старого Суорцли, изучавшего поочередно их обоих, из-под отяжелевших от воспоминаний век, и пары тройки очаровательных, ни на минуту не замолкавших дам из Зимнего дворца. Зимний дворец. Один из самых фешенебельных отелей Африки открыт в 1907 году для именитых археологов и богатых туристов в Луксоре, вокруг которого шли активные археологические раскопки. В 1936-1937 годах в этом отеле трижды проживала Агата Кристи. Именно здесь она завершила свой роман «Смерть на Ниле». Зато обратно в Луксор они ехали вдвоем, и за время этой поездки под луной Мэдфорд решил, что разгадал сущность Генри Алмодема. Замкнутая и в то же время чувствительная натура, склонная к хронической праздности, чередовавшейся со всплесками высокоинтеллектуальной деятельности, а также к беспрестанному самоедству, изредка смягченному тайным довольством собой и к полнейшему одиночеству в сочетании с неспособностью долго он и терпеть. Мэдфорд подозревал и кое-что еще нотки викторианского романтизма, которые чувствовались в удаленности и недоступности его убежища, в сознании того, что он, всем известный Генри Алмодем, тот самый, что живет в замке крестоносцев, в постепенном застывании образа, присвоенного себе в молодости и затвердевшего с годами, и как будто чего-то более глубинного, даже гнетущего, хотя в последнем он уверен не был. Возможно, Выбрав такой необычный образ жизни, Алмодем залечивал некую старую рану, давно затаенную обиду, которая когда-то унесла часть его души. В его осторожных движениях, в мечтательном взгляде, на правильном, обрамленном сединой смуглом лице, Мэтфорд уловил интеллектуальную и духовную вялость, которую порождала и оправдывала жизнь в романтическом замке. Отсюда действительно сложно выбраться, подумал Мэтфорд, глубже утопая в кресле. Ужин подан, сэр, объявил Гослинг. Стол был накрыт под сводом гостиной, переходящей в двор. Тускло мерцающие свечи в полумраке казались розовым бассейном. Появляясь в их свете, в белом пиджаке и бархатных туфлях, слуга с каждым разом выглядел все более сведущим и все более удивленным. А что за блюдо? «Неужели повар тоже мальтиец?» О, мальтийцы! Мастера на все руки!» Гослинг чопорно наклонился, чтобы наполнить бокал гостя вином. «Не надо вина!» — терпеливо напомнил Мэтфорд. «Извиняйте, сэр. Тут такое дело... Вы, кажется, упоминали перье?» «Да, сэр, но минеральная вода закончилась. Из-за жары мистер Алмадом осушил все запасы. Новая партия прибудет не раньше той недели». Нам приходится, знаете ли, уповать на идущие с юга караваны. — Не страшно. Тогда простой воды. Буду очень признателен. Слова повергли Гослинга чуть ли не в шок. — Простой воды, сэр! В наших-то краях... Мэтфорд раздраженно поерзал. — А что такого? Ну вскипятите, в конце концов. Я не стану. Он отодвинул наполовину наполненный бокал. — О, вскипятить? — Конечно, сэр. Голос слуги перешел почти на шепот. Он поставил на стол сочную смесь риса и баранины и исчез. Мэтфорд откинулся на подушки, отдаваясь во власть ночи, прохлады и шелеста ветра в пальмовых листьях. Одно великолепное блюдо сменялось другим. С появлением последнего Мэтфорда уже мучила нешуточная жажда. В это мгновение рядом с ним возник кувшин с водой. — Кипяченое, сэр! И еще я выжил туда лимону. — Прекрасно. Полагаю, к концу лета вода в этих местах всегда немного мутнеет. — Так и есть, сэр. Но вам должно понравиться. Мэтфорд сделал глоток. — Лучше, чем перье. Он опорожнил бокал, откинулся и начал хлопать себя по карманам. Мгновенно перед ним появился поднос с сигарами и папиросами. — Вы не курите, сэр? Вместо ответа... Мэдфорд приблизился гару к протянутой зажигалке: А это, по-вашему, что? О, конечно, но я имел в виду другое. Гослинг украдкой покосился на нефритовой интарной трубке для опиума, разложенной на невысоком столике. Мэдфорд отмахнулся от предложения и задумался: Не это ли было другим секретом Алмудема или одним из них? Ибо он начинал думать, что секретов могло быть множество, и все они наверняка надежно спрятаны. За невозмутимым лицом Гослинга. От мистера алмадома новостей пока нет? Батлер, проворно собиравший посуду, видимо, не расслышал. Затем, отойдя за мерцающий фон свечей, переспросил: Новостей? Откуда им взяться, сэр? Телеграфа в пустыне нет. Мы падини в Лондоне. Его уважительный тон отчасти скрасил сарказм. Завтра к вечеру он, как пить дать, въедет в ворота. Гослинг помолчал, подошел ближе и, смахивая последние крошки с края стола, добавил с сомнением. — Вы же намерены его дождаться, сэр? Мэтфорд рассмеялся. Ночь действовала исцеляюще, душа уносилась в небеса. Время растворилось, суета и тревоги отступили. — Дождаться? Да я готов прождать здесь хоть целый год. — Вот как? Целый год? — бодро отозвался Гослинг. Забрал последнюю посуду и исчез. Глава третья. Мэтфорд, хоть и сказал, что готов прождать год, уже на следующее утро убедился, что подобные заявления теряли здесь всякий смысл. В этих местах время не поддавалось измерению. Циферблат часов содержал бессмысленную, никому не нужную информацию. Вращение созвездий над полуразрушенными стенами крепости отмечала лишь обороты земли а мелкие суетливые дергания человека ровным счетом ничего не значили даже голод этот неизменный бой внутренних часов уменьшился до прихоти слабого позыва легко притупляемого орехами и медом жизнь текла с монотонной плавностью вечности к закату мэдфорд встряхнул так из себя это ферическое ощущение нереальности поднялся на крышу и окинул взглядом пустыню, надеясь разглядеть Алмодема. На юге темным покрывалом на светлом фоне проступали алебастровые горы. На западе вздымался огненный столб и, рассыпаясь на сливовые облака, превращал небо в фонтан из розовых лепестков, а пески под ним в золото. Никаких признаков приближающихся всадников не было. Мэтфорд, тщетно высматривал отсутствующего хозяина дома пока не стемнело и пунктуальный гослинг не позвал в очередной раз к столу поздним вечером Мэтфорд вяло перелистывал журналы самые свежие были трехмесячной давности и уже застарелые на ощупь потом отшвырнул их развалился на диване и задремал алмадем должно быть постоянно дремал вот в чем дело и каждый раз прежде чем окончательно впасть в ступор Он пускался в одной из своих экспедиций по пустыне, в поисках неизвестных развалин. А что, вполне сносная жизнь. Не слышно, с кофе в ажурном подстаканнике появился Гослинг. — А в конюшне остались кони? — внезапно спросил Мэтфорд. Кони? Разве что в ючные клячи, сэр. Мистер Алмадем забрал с собой двух лучших скакунов. Я подумал, не выехать ли мне ему навстречу. Гослинг задумался. — Это можно, сэр. — Вы не знаете, в какую сторону он направился? — Не точно, сэр. Их повел помощник Каида. — Их? Алмадом уехал не один? — С одним из наших людей, сэр. У них два чистокровных коня. Остался еще третий, но тот хромой. Гослинг помолчал. — Вы знакомы со здешними тропами, сэр? — Извините, не припомню, чтобы видел вас прежде. — Верно, — неохотно признался Мэтфорд. «Я здесь впервые». «Ну...» — Гослинг сопроводил свои слова наглядным жестом. «В таком случае вам и чистокровка не поможет». «Что ж, будем надеяться, алмадом сегодня вернется». «Конечно, сэр! Глядишь, завтракать будете вместе!» — весело отозвался слуга. Мэдфорд отпил кофе. «Вы сказали, что не помните меня». «А сами-то вы тут давно?» Ответ прозвучал незамедлительно. — Одиннадцать лет и 7 месяцев, сэр. — Почти 12 лет. Срок немалый. — И не говорите. — Полагаю, вы не часто отсюда выбираетесь? — спросил Мэтфорд, удаляющегося с подносом Гослинга. Тот остановился, повернул голову и, подчеркивая каждое слово, ответил. — Я не уезжал с тех пор, как мистер Алмодем меня сюда привез. — Боже правый! — У вас ни разу не было отпуска? — Ни разу. — Но ведь Алмадем сам иногда уезжает. В прошлом году я встретил его в Луксоре. — Верно, сэр. Когда он тут, я нужен ему, чтобы его обслуживать. А когда его нет, я присматриваю за другими слугами. Так что сами понимаете. — Понимаю, но это же чертовски долго. — Ох, как долго, сэр. — А другие слуги? Им что, нельзя доверять? — Что с них взять? «Сарамов-то!» — пренебрежительно отозвался Гослинг. «Неужели среди них нет ни одного надежного?» «Надежного? Да у них даже слова такого в языке нет!» Мэтфорд прикурил сигару, а когда поднял глаза, обнаружил, что Батлер все еще стоит на почтительном расстоянии. «Не то чтобы он не обещал, сэр!» — как-то взволнованно произнес Гослинг. «Что обещал?» — Дать мне отпуск, сэр. — Не раз обещал. И не два. — Но так никогда и не отпустил? — Нет, сэр. Незаметно проходил день за днем. — Ах, это прямо беда здешних мест. — Вы меня не дожидаетесь, — добавил Мэтфорд. — Я еще посижу, подожду мистера Алмадема. Глаза Гослинга стали еще шире. — Здесь, сэр? Во дворе? Молодой человек кивнул. Гослинг все стоял и таращился, будто превратился в лунном свете в беспокойного призрака терпеливого слуги, который умер, так и не дождавшись своего отпуска. «Заночуете во дворе, сэр? Один? Я же вас не услышу, коли надумаете позвать. Ложитесь лучше в постель, сэр. Воздух тут по ночам нездоровый. Чего доброго, заболеете опять?» Мэдфорд со смехом вытянулся в кресле. — Парню давно пора сменить обстановку, — подумал он, а вслух сказал. — Обо мне не беспокойтесь. Это вам, Гослинг, надо поменьше нервничать. А когда вернется мистер Алмадом, я замолвлю за вас словечко, и вы получите свой отпуск. Гослинг замер. В течение минуты он не издал ни звука. — В самом деле, сэр? — Правда замолвите? — наконец переспросил он срывающимся голосом переходящим в нервный смешок. Реакцию человека, давно отвыкшего от подобных поблажек. — Благодарю, сэр. — Покойной ночи, сэр. И он ушел. Глава четвертая. — Вы, надеюсь, исправно кипятите мою воду? Мэтфорд задержал руку на стакане, не отрывая его от стола. Тон его был мягким, почти доверительным. После своего опрометчивого обещания заручиться отпуском для гослинга, Мэтфорд чувствовал, что они как будто подружились. «Вашу воду? Конечно, сэр, обязательно!» Мэтфорд уловил в голосе Батлера легкий упрек, будто его оскорбил вопрос, особенно в свете новых, установившихся между ними отношений. Он смерил гостя удивленным взглядом, в котором за профессиональной выдержкой проглядывало искреннее беспокойство. «А то, знаете ли...» Сегодня поутру вода в ванне, продолжал Мэтфорд. Гослинг, который как раз принимал из рук безшумного араба блюдо с восхитительно пахнувшим кускусом, прошипел сквозь зубы. Чертов туземец! Подать как следует не умеет! Чтоб тебя! Араб исчез, не произнося ни звука, а Гослинг спокойно водрузил блюдо перед Мэтфордом. Все как один! И он со злостью растер жирный след у себя на льняном рукаве. «А то, видите ли, сегодня поутру вода в ванне попросту воняла!» Наконец досказал Мэтфорд, окуная вилку с ложкой в наполненную до краев тарелку. «В ванне, сэр!» — повторил Гослинг, сделав ударение на слове «ванна». Удивление, перекрыв все другие эмоции, вновь наполнило выторщенные на Мэтфорда глаза. «Это я не досмотрел. Здесь только один колодец, да? Тот, что во дворе?» Вопрос вывел Гослинга из задумчивости, в которую он погрузился после жалобы гостя: Да, сэр, единственный. А что он собой представляет? Откуда там берется вода? О, всего-навсего цистерна с дождевой водой, сэр. Тут другого и не бывает. На моей памяти воды всегда хватало. Хотя в это время года с ней случаются всякие странности. Спросите его у арабов вам любой подтвердит. Они, конечно, те еще обманщики. Но на этот счет не соврут. Мэтфорд осторожно отпил из своего стакана. «Вроде ничего», — сказал он. На лице слуги отразилось искреннее облегчение. «Я лично смотрю за тем, как ее кипятят, сэр. Каждый раз. А завтра, кажись, доставят Перье». «Ах, завтра», — Мэтфорд пожал плечами, делая еще глоток. «Завтра меня тут может уже и не быть». «Неужто уезжаете, сэр?» — воскликнул Гослинг. Резко обернувшись, Мэтфорд успел заметить во взгляде Батлера какое-то новое, непонятное выражение. Он мог дать голову на отсечение, что Гослинг относился к нему едва ли не с собачьей преданностью, и желал удержать его, уговорить потерпеть и остаться подольше. Однако в это мгновение Мэтфорд был готов поклясться, что прочел в глазах Гослинга облегчение, а в голосе надежду. «Так скоро, сэр?» «Я тут уж пятый день. От мистера Алмадома по-прежнему никаких вестей. К тому же вы сами сказали, что он и вовсе мог забыть о моем приезде». «О, нет, сэр, не забыть! Просто, когда его манят какие-нибудь старые развалины, он перестает замечать время. Я только это имел в виду. Проходит день за днем, как во сне. Он, небось, думает, что вы вот-вот приедете, сэр». Невозмутимое лицо Гослинга прорезала едва различимая улыбка. Мэтфорд впервые видел, чтобы батлер улыбался. «Я все понимаю, только...» Мэтфорд замялся. Усыпленная бдительность с трудом продиралась через негу, в которую погружало это дурманящее место с его легкодоступными удобствами. «Только как-то странно...» «Что странно, сэр?» Насторожившись, переспросил Гослинг, ставя на стол сушеные финики и инжир. «Да все...» — ответил Мэтфорд. Он откинулся на подушки и устремил взгляд через арку в бескрайнее небо. Потоки синевы и золота заливали полдень. Наверное, слуга прав. Халмодем где-то там, под этим огненным навесом. Погруженный в свои мечтания. Этот край полон колдовских чар. — кофе сэр! — вежливо напомнил о себе Гослинг. Мэтфорд взял у него чашку. — Странно. Вы вроде как не доверяете арабам, и в то же время не похоже, чтобы вас сильно беспокоило, что мистер алмадом скитается с одним из них, бог где. Слуга обдумал его слова, видимо, признав в них некоторую логику. — Вам не понять, сэр. Это тонкое дело, когда доверять им, а когда нет. — У них на уме одна выгода, сэр. Да еще это их так называемая религия. Его презрению не было предела чтобы понять, почему я не беспокоюсь о мистере Алмадами. Нужно немало пожить среди них и уметь калекать на их языке. Однако я, — начал было Мэтфорд, — но осекся и склонился над кофе. — Да, сэр? — Однако я немало с ними путешествовал. — Ах, путешествовали! Даже уважительный тон Гослинга не мог скрасить насмешку над заявлением гостя. — Я тут уже пять дней. Продолжил оборонительно Мэтфорд. От полуденного зноя не спасала даже тень. И юношу совсем разморила. «Понимаю, сэр, что у джентльмена, как вы, куча всяких дел. Так что время поджимает, так сказать». Рассудительно заметил Гослинг. Он собрал со стола, водрузил гору посуды на пару появившихся из ниоткуда и также внезапно исчезнувших арабских рук. И, наконец, удалился сам, оставив Мэтфорда утопать в диване в стране грез полдень навис над ним как огромный веларий из золотой ткани натянутый на крепостные стены и опустившийся неподвижными складками на отяжелевшие пальмы когда позолота на горизонте обернулось густой синевой а запад превратился в хрустальную арку над песками мэдфорд усилием стряхнул с себя дрем и встал на сей раз Вместо того, чтобы подняться на крышу, он пошел в другую сторону и с удивлением обнаружил, как мало знает об этом месте после пяти дней праздного блуждания и ожидания. Сегодняшняя ночь могла стать последней, проведенной здесь в одиночестве. Он прошел по сводчатому каменному проходу, который вел к обнесенному стеной загону. Сидевшие рядом на корточках пара-тройка арабов при его появлении поднялись и исчезли из виду будто их поглотила каменная кладка. Из стойла до слуха Мэтфорда донеслись стук копыты и фырканье. Он прошел под еще одной аркой и оказался среди лошадей и мулов. Какой-то араб в сумеречном свете чистил ретивого гнедого коня. Конюх тоже едва не испарился, однако Мэтфорд успел таки схватить его за рукав. — Продолжай спокойно, — сказал он по-арабски. Молодой крепкий парень с вытянутым лицом бедуина Остановился, вытаращив глаза. «Не знал, что ваша светлость говорит на нашем языке!» «Как видишь, говорю», — подтвердил Мэтфорд. Парень молчал, положив одну руку на шею беспокойно переступавшей лошади, а другую засунув в шерстяной кушак. «Это и есть хромой конь?» — спросил Мэтфорд. «Хромой?» — взгляд араба скользнул по ногам животного. «Ну, в общем, да», — уклончиво ответил он. Мэтфорд наклонился и ощупал колени и голени скакуна. «По мне так он в полном порядке. Я могу прокатиться на нем верхом, если мне того захочется?» Араб медлил под грузом ответственности, возложенной на него вопросом. «Ваша светлость желает отправиться верхом ночью?» «Ну, я еще не решил. Может, захочу, а может и нет». Мэтфорд закурил и предложил другую папиросу арабу, который благодарно сверкнул белозубой улыбкой. Прикурив от одной спички, они как бы сблизились, и настороженность конюха немного отступила. — Это один из коней мистера Алмодема? — поинтересовался Мэтфорд. — Да, сэр, его любимец! — ответил тот, гордо похлопывая лошадь по крупу. — Любимец? Что ж он не взял его с собой в такое длительное путешествие? Араб молча уставился в землю. — Тебя это не удивляет? — Тот жестом дал понять, что удивляться, мол, не его дело. Оба хранили молчание, пока на них окончательно не опустилась фиолетовая ночь. Затем Мэтфорд небрежно спросил. «Где, по-твоему, сейчас твой хозяин?» Луна, невидимая в сиянии дня, внезапно завладела миром. Ее ослепительно белый луч упал на столь же белый халат туземца. На его смуглое лицо и завязанный на макушке тюрбан из верблюжьей шерсти. Глаза конюха блестели, словно драгоценные камни. «Будь на то воля Аллаха, мы бы знали!» «Но с ним, на твой взгляд, все в порядке?» «Или пора отправляться на поиски?» Араб, казалось, глубоко задумался, будто вопрос застал его врасплох. Обхватив шею лошади загорелой рукой, он внимательно изучал камни под ногами. «Когда хозяина нет, наш начальник Гослинг!» «И он так не считает?» «Пока нет», — вздохнул араб. «А если мистер Алмадем задержится еще дольше?» Парень молчал, и Мэтфорд сменил тему. «Ты тут главный конюх?» «Да, ваша светлость». Последовала новая пауза. Мэтфорд повернулся, чтобы уйти, и бросил через плечо. «Полагаю, тебе известно, куда направился мистер Алмадем? В какую сторону?» «Конечно, ваша светлость». «Тогда на рассвете поскачем за ним. Ты и я. Будь готов за час до восхода солнца. И никому ни слова. Ни Гослингу, никому. Мы найдем хозяина и без посторонней помощи». На лице араба сверкнула улыбка. «О, сэр, я уверен, что вы, и хозяин, встретитесь еще до заката. И никто об этом не узнает». «Судьба Алмадема беспокоит его не меньше, чем меня», — отметил Мэтфорд и почувствовал, как по спине побежали мурашки. «Ладно, будь наготове», — повторил он. Юноша вернулся во двор. Тот пустовал, за исключением похожих на призраки серебристых пальм и беломраморной смоковницы. «Правильно я не сказал Гослингу, что говорю по-арабски», — неожиданно подумал Мэтфорд. Он сел, и вскоре из гостиной появился батлер и в пятый раз торжественно объявил, что ужин подан. Глава пятая Мэтфорд так резко пробудился от сна, что даже подскочил на кровати. В спальне кто-то был. Не то чтобы он что-то услышал или увидел. Луна скрылась, и в комнате царила полная тишина. Просто почувствовал неуловимое изменение в тех незримых потоках, которые всегда нас окружают. Он схватил электрический фонарик и направил его на два удивленных глаза. У постели стоял гослинг. — Мистер Алмудом вернулся! — воскликнул Мэтфорд. Нет, сэр, еще нет. Слуга намеренно говорил ровным, спокойным голосом. Эта подчеркнутая сдержанность заставила Мэтфорда содрогнуться. Сам не зная почему, он почуял опасность. Он сел прямо и сурово взглянул на Батлера. «Тогда в чем дело?» «Не стоило, сэр, скрывать от меня, что вы говорите по-арабски!» С печальной укоризной произнес Гослинг. «Не говоря уже о том, чтобы якшаться с Селимом и назначать с ним свиданку ни свет ни заря!» Мэтфорд нащупал спички и зажег свечу. Он не мог решить, прогнать тотчас Гослинга или послушать, что тот скажет. После мимолетного колебания любопытство все же победило. Как вам только в голову взбрело. Сперва я думал вас запереть. Проще простого. Гослинг достал из кармана ключ и повертел им в воздухе. Или еще проще. Мог быть, дать вам уехать. Но тут вспомнил про Уэмбли. Уэмбли? Повторил Мэтфорд. Он начал подозревать, что Батлер рехнулся. Ничего удивительного в подобном-то колдовском месте. Не исключено даже, что и Алмадем слегка тронулся умом. Если, конечно, еще пребывал в мире, где такое возможно. — Ну да, Уэмбли. Вы обещали замолвить словечко, чтобы мистер Алмадом отпустил меня в Англию. И я еще успел бы посетить Уэмбли. У всех есть какая-нибудь мечта, верно? — Вот и у меня, сэр. Я говорил о ней мистеру Алмадаму не раз и не два, а он либо вовсе не слушал, либо притворялся, что слушает. Вечно у него «там видно будет Гослинг, там видно будет». Какой уж отпуск!» «Короче, я вас запру!» Слуга старался говорить бесстрастно, но в его своеобразном средиземноморском кокне слышалось еле сдерживаемое волнение. «Запрете меня?» «Не дам вам уйти с этим убийцей!» «Вы ж не думаете, что вернетесь живым, а?» По телу Мэтфорда пробежала дрожь, как накануне, когда он решил, что араб тоже беспокоится о балмодами. Юноша натянуто усмехнулся. Понятия не имею, о чем вы, но запереть себя не позволю. Слова произвели совершенно неожиданный эффект. Лицо Гослинга приняло плаксивое выражение. Из его бледных ресниц скатились две слезы. Вы попросту мне не верите! жалобно проскулил он. Мэтфорд откинулся на подушку. С ним в жизни не случалось ничего более странного. Парень выглядел смехотворно. Однако слезы были настоящими. Плакал ли он по Алмадему, которого считал погибшим, или по Мэтфорду, который намеревался совершить ту же ошибку? — Я тебе сразу поверю, — заверил его Мэтфорд, — если скажешь, где твой хозяин. — Не могу, сэр. — Ага, я так и думал. — Потому как... Откуда мне знать? Мэтфорд спустил на пол одну ногу сжимая в руке под одеялом револьвер тогда можешь идти а сначала положи ключ на стол и не вздумай вмешиваться в мои планы иначе я тебя пристрелю твердо добавил он ну вы не застрелите британского подданного ведь потом хлопотный оберешься хотя мне все равно я и сам не раз о том помышлял особенно в сезон Сирока. вам меня не напугать «Только незачем вам ехать!» Мэтфорд уже стоял на ногах, держа револьвер на виду. Гослинг безразлично смотрел на оружие. «Значит, тебе известно, где Алмадем?» «И ты твердо намерен мне не говорить?» — выкрикнул гость. «Селим намерен!» — возразил Гослинг. «И все остальные?» «Это они хотят убрать вас с дороги!» «А я их не подпускаю, обслуживаю вас сам!» «Теперь понимаете?» — И останетесь! — Ради бога, сэр! — Послезавтра тут пройдет караван. — Последуйте с ним, сэр! Другого выхода нет! — Я ни за что не пущу вас ни с кем из арабов! Даже если поклянетесь, что поскачете прямиком к морю и бросите это дело! — Какое дело? — Да ваше беспокойство по поводу мистера Алмадема, сэр! — Беспокоиться тут не о чем! — Кого угодно, спросите! — Другое дело что как только хозяин выехал за порог, они стащили у него из шкатулки все деньги. Если бы я не закрыл на это глаза, мне была бы крышка. Мерзавцам того и надо, чтобы заманить вас вслед за хозяином. Пришьют, не моргнув глазом, и засыпят песком вдали от караванных путей. Легкая добыча. Больше ничего, сэр, клянусь. Повисло долгое молчание. Окрепшее предчувствие опасности прояснило сознание Мэтфорда. Разум силился разгадать окутавшую его тайну, но с какой бы стороны он ни заходил, проникнуть в нее не удавалось. И хотя молодой человек не поверил и половине рассказа Гослинга, в нем жила странная убежденность в том, что в отношении себя слуге можно доверять. Может, он скрывает, бог, весь что про Алмадома, однако насчет Селима, похоже, не лжет, подумал Мэтфорд. И опустил револьвер на стол. — Ладно, — сказал он. — Раз вы против, отправляться на поиски мистера Алмадема я не стану. Но и с караваном не уеду. Останусь ждать его здесь. Землистое лицо Гослинга побледнело. — Пожалуйста, сэр! Останетесь! Я за них не ручаюсь! Караван послезавтра доставит вас к берегу! Проскачете, как по Роу. Роттен Роу. Дорога на южной стороне Гайд-парка в Лондоне. Когда в 1689 году Вильгельм III перенес свой двор в Кенсингтонский дворец, он обнаружил, что поездки оттуда в Вестминстер небезопасны. По всему пути установили 300 масляных ламп. Так была создана первая в стране освещенная дорога. «Так значит, ты уверен?» что до да послезавтра мистер Алмадом не вернется?» — поймал его Мэтфорд. «Ни в чем я не уверен, сэр». «Даже в том, где он сейчас?» — Гослинг на миг задумался. «Тем более, сэр, его уже долго нет», — молвил он с порога и закрыл за собой дверь. Заснуть больше не получалось. Прислонившись к окну, Мэтфорд смотрел, как меркнут звезды, И разгорается во всем своем великолепии рассвет. С возрождением жизни в этих древних стенах он удивлялся контрасту между фонтаном чистоты, заливавшим небеса, и злыми тайнами, которые, подобно летучим мышам, гнездились в каменной кладке замка. Он уже не знал, чему и кому верить. Может ли быть, что какой-то враг Алмадема заманил того в пустыню и подкупил его людей? или услуг была своя причина, и Гослинг прав, утверждая, что и Мэтфорда постигнет та же участь, если он отсюда не уедет. День разгорался все ярче, и Мэтфорд ощутил прилив сил. Непроницаемость тайны подстегивала его. Он решил остаться и выяснить всю правду. Глава шестая. Все дни ванну Мэтфорда наполнял лично Гослинг но в то утро слуга появился без воды, неся лишь под нос завтраком. От юного гостя не укрылись смертвенная бледность и покрасневшие от слез веки Батлера. Контраст был отталкивающим, и Мэтфорд испытал настоящую неприязнь к гослингу. «А ванна?» — спросил он. «Ну, сэр, вы да, ведь и жаловались на воду? Разве ее нельзя вскипятить?» Я кипятил. «Тогда что же?» Гослинг понуро вышел и вернулся с медным кувшином. «В это время года дождя не дождешься», — бурчал он, наливая воду в ванну. «Колодец, должно быть, и правда опустел», — подумал Мэдфорд. «Даже кипяченая вода издавала тот же неприятный запах, что и накануне, хоть и чуть слабее. Но без ванны при такой жаре было не обойтись. Мэтфорд...» Несколько раз зачерпнул воду чашей и, как мог, ополоснулся. Весь день молодой человек провел в бесплодных раздумьях о своем положении. Он надеялся, что утром в голову придут новые мысли, однако пришли лишь мужество и решимость, которые в отсутствии ясной головы мало чем помогли. Он вдруг вспомнил, что после полудня возле крепости пройдет караван, направляющийся с побережья на юг, Мэтфорд запомнил дату, поскольку именно этот караван должен был привести ящик Перье. «Что ж, хотя бы об этом я не пожалею», — подумал он с невольным содроганием. Нечто мерзкое, и исклизкое, то ли запах, то ли налет, осталось на коже с тех пор, как он искупался утром, и мысль о том, что придется снова пить эту воду, вызывала тошноту. Но прежде всего Мэтфорд надеялся найти среди кочующих европейца или хотя бы местного чиновника с побережья, с которым можно было бы поделиться своими опасениями. Он долго прислушивался, затем поднялся на крышу и устремил взгляд на север, вдоль предполагаемой тропы. Однако в полуденном свете разглядел лишь трех бедуинов, ведущих груженных мулов к крепости. Когда те поднялись по крутой тропе, он узнал пару людей Алмадема и сразу смекнул, что караван на юг не проходит прямо под их стенами, и что арабы ездили пересечься с ним у какого-нибудь близлежащего оазиса за линией песчаных холмов. Проклиная собственную глупость, Мэтфорд устремился вниз, во двор, надеясь услышать новости о Алмаде, хотя тот собирался на юг, и в лучшем случае пересек лишь тропу, по которой шел караван. И все же кто-то мог что-то знать или слышать, ведь в пустыне... «Слухи разносятся мгновенно!» Спустившись во двор, Мэтфорд услыхал со стороны конюшни гневные возгласы и споры. Он перегнулся через стену и прислушался. Прежде его поражала царившая здесь тишина. Видимо, Гослинг имел немалую власть над голосами своих подчиненных. Теперь же все как с сорвались, и громче всех раздавался голос самого Гослинга, обычно такой тихий и сдержанный. «Батлер...» владеющий всеми диалектами пустыни, проклинал своих подчиненных на полудюжине языков. — Какого черта вы ее не привезли? Да еще спорите, что ее, мол, не было. А я говорю, было, а? И вы это знаете, мать вашу, просто забыли про нее, пока чесали языками с дружбанами с побережья. Или же черти как привязали к лошади и потеряли по дороге, а сами ни ухом, ни рылом. Жалкое отродье, собачьи вы сыны! А ну марш назад и ищите, чтоб вас! Да клянусь Аллахом и могилой его пророка. Ты зря нас ругаешь. Ничего мы в Азисе не забывали и по дороге не теряли. Не было ее. Вот тебе чистая правда. Чистая правда. Да будьте вы прокляты, вруны, пройдохи, вы... Да еще гость наш, как на зло, одну воду пьет. Вроде вас брехунов, которым на самом деле лишь бы нализаться. Улыбнувшись с облегчением. Мэтфорд отошел от парапета. Надо же так всполошиться из-за пропавшего ящика перья. Просто гора с плеч упала. Если всегда такой сдержанный Гослинг вышел из себя из-за подобного пустяка, волноваться и вправду не о чем. До да чего абсурдными казались теперь Мэтфорду его подозрения. Он был одновременно тронут заботой Гослинга и раздосадован на себя за то, что поддался колдовским восточным фантазиям. Алмадом уехал по своим делам, И, скорее всего, его люди знали, куда и зачем. Пусть даже они ограбили хозяина и переругались из-за дележа. Что с того? И разве Мэтфорд готов был поручиться, что эксцентричный приятель, с которым он и виделся-то лишь однажды, жалея о своем скороспешном приглашении, попросту не сбежал, чтобы не возиться с гостем? Внезапно пришедшая в голову мысль выглядела настолько правдоподобной, что юноша усомнился, не отсиживается ли Алмадом? в одном из потайных помещений Мудреной крепости, и ждет, когда гость наконец уедет. Так вот, почему Гослинг так старался выпроводить посетителя. Теперь стала ясна причина нервозности и порой противоречивого поведения Батлера, и Мэтфорд, усмехнувшись собственной непонятливости, решил уехать на следующий же день. и принятым решением, он задержался во дворе до позднего вечера, а с наступлением ночи по обыкновению поднялся на крышу на этот раз его взгляд вместо того чтобы сканировать горизонт был устремлен на многослойное строение о котором он пробыв тут шесть дней знал ничтожно мало сводчатые комнаты развернутые под причудливыми углами настораживали закрытыми ставнями или таинственными росписями на окнах за каким из них мог прятаться хозяин дома и в эту самую минуту подглядывать за гостем мысль о том что Странный угрюмый человек с продолговатым смуглым лицом и копной седых волос, с его полунамеками на эгоизм и тиранию, с его болезненным погружением в себя, мог находиться в двух шагах?» Пронзило Мэтфорда острым чувством одиночества. Он оказался обузой, нежеланным гостем, а место, где, возможно, продолжал жить неведомый хозяин, стало мрачным, опасным. «Ну и дурак же я!» — думал молодой человек. Он-то небось надеялся, что я, не застав его дома, тотчас соберу пожитки и отбуду. Решено. Выезжаю на рассвете. Гослинг не показывался с полудня. Наконец, батлер с опозданием начал накрывать на стол с угрюмой, почти злобной миной. Таким Мэтфорд видел его впервые. Он едва кивнул на приветливый окрик юноши. «Добрый вечер! Не как ужин?» и молча поставил перед ним тарелку. Стакан Мэтфорда пустовал, пока он не постучал по краю. — Пить больше нечего, сэр. Арабы потеряли в пустыне ящик перье. Или уронили его, перебив все бутылки. Врут, что воды не было. — поди узнай, а не брехать гораздо! Со внезапной свирепостью закончил Гослинг. Он поставил очередное блюдо на стол. Мэтфорд заметил, что слугу будто лихорадило. Так он дрожал. «Дорогой мой, какая разница? Так и заболеть недолго!» — воскликнул юноша, коснувшись руки Батлера. Тот отшатнулся, бормоча. «Господи, ну почему я не поехал за ней сам?» И исчез. Мэтфорд задумался. Похоже, бедняга Гослинг был на грани срыва. Ничего странного, самому бы не свихнуться в таком зловещем месте. Слуга вскоре появился вновь, как всегда уравновешенный и корректный с десертом и бутылкой белого вина. — Извиняйте, сэр. Желая успокоить беднягу, Мэдфорд пригубил вино, встал из-за стола и вышел во двор. Он направился прямиком к смоковнице у колодца, но Гослинг, прошмыгнув вперед, поставил кресло и плетеный столик у дальней стены. — Вам тут будет лучше, — сказал он. — В этом углу всегда дует ветерок. А я пока принесу кофе. Он вновь исчез и Мэтфорд сел, созерцая сооружение из кладки и глины, и гадая, не намеренно ли его поместили на видное, или наоборот невидное, незримому наблюдателю места. Гослинг принес кофе и ушел, оставив Мэтфорда одного. Посидев немного, он встал, закурил и начал ходить взад-вперед по двору. Луна еще не взошла, и древние стены окутывала мгла. Вскоре поднялся ветерок, и затеял свои тайные переговоры с пальмами. Мэдфорд вернулся в кресло и тотчас же представил себе взгляд незримого наблюдателя, жадно прикованный к красной искре его сигары. Ощущение было, прямо сказать, не из приятных. Будто призрак Алмадема простер над ним в темноте руку. Юноша перебрался в гостиную, где с потолка свисали затененные светильники, но под аркой стояла такая духота, что он опять вышел, прихватив с собой кресло, чтобы поставить его на старое место под смоковницей. Здесь он был недосягаем одному особенно подозрительному окну, и ему сразу полегчало, хотя сюда не долетал ветерок, а эманации колодца ухудшали и без того спертый воздух. «Воды должно быть совсем мало», — подумал он. «Не резкий, но явственно различимый запах отравлял частоту ночи, и все же теперь...» Укрывшись от невидимых глаз, необъяснимым образом ставших его врагами, Мэтфорд почувствовал себя уютнее. «Зарежь меня в пустыне, кто-нибудь из местных слуг, я не удивился бы, если за этим стоял Алмадом», — сказал себе Мэтфорд и задремал. Проснулся он, когда луна уже подняла свой громоздкий оранжевый диск над стенами, и тьма во дворе чуть рассеялась. Стояла восхитительная ночь. Вернее, такая ночь была бы восхитительной в любом другом месте. Мэдфорд ощутил отголосок недавно пережитой лихорадки и вспомнил, что Гослинг не советовал засиживаться допоздна во дворе. «Наверное, за колодца», — догадался юноша. Я слишком близко к нему сел. Голова болела, и ему почудилось, что дурной тошнотворный запах пристал к лицу, как после утренней ванны. Он встал и заглянул в колодец. Посмотреть, сколько осталось воды. Луна висела еще низко, ее света не хватало, и Мэтфорд, перегнувшись, тщетно всматривался в глубокую черноту. Внезапно чьи-то руки легли ему на плечи и толкнули вперед, через край колодца. В следующую секунду, почти одновременно с собственной защитной реакцией, Мэтфорд почувствовал, как его тянут назад и, резко повернувшись, оказался лицом к лицу с гослингом. Тот мгновенно ослабил хватку и опустил руки. «Я думал, у вас приступ случился, сэр. Вы чуть не кувыркнулись!» Заикаясь, пробормотал слуга. Мэдфорд тем временем пришел в себя. «Видимо, приступ случился у нас обоих!» — рассмеялся он. «Потому что вы как будто сами пытались меня столкнуть!» «Я, сэр!» — ахнул гослинг. — Да я вас удерживал за всех сил! — Знаю, знаю. — Что вы вообще тут делаете? Говорил же вам, ночью во дворе вредно для здоровья! — раздраженно напомнил Батлер. Мэтфорд пристально рассматривал его, прислоняясь к стенке колодца. — По-моему, здесь куда ни плюнь, вредно для здоровья. Гослинг молчал. — Так вы идете спать, сэр? — наконец спросил он. — Нет. Ответил Мэтфорд. Предпочитаю остаться. Лицо Батлера приняло злобное выражение. А я предпочитаю, чтобы вы ушли. Гость вновь рассмеялся. Это почему? Уж не потому ли, что в это время во двор выходит мистер Алмодом? Вопрос вызвал совершенно неожиданную реакцию. Гослинг попятился назад, прижав ладони ко рту, словно сдерживая крик. В чем дело? — спросил Мэтфорд. Причуды слуги начинали порядком действовать ему на нервы. — Какое дело? — переспросил тот, все еще стоя поодаль, недосягаемый для косого света луны. — Ну же! Признайся, что он здесь, и покончим с этим! — нетерпеливо выкрикнул Мэтфорд. — Здесь? Что значит здесь? Вы его видели, да? Не успел последний возглас сорваться с его губ, как Гослинг вскинул руки, шагнул вперед и рухнул, как подкошенный, у ног Мэтфорда. Юноша снисходительно улыбнулся, глядя на распростертого перед ним жалкого человека. Догадки подтвердились. Гослинг водил его за нос. — Встань же, несчастный! — Не убивайся так! Не твоя вина, что я догадался о ночных хождениях мистера Алмадема! — Хождениях! — простонал слуга, не поднимая головы. — А разве нет? Не убьет же он тебя, в конце концов, если ты сознаешься? — Убьет? Меня? Это вас надо было убить! Гослинг привстал и запрокинул кверху мертвенно-бледное лицо. — Ведь мог же запросто! — Вы ведь почувствовали, как я вас толкнул, да? — Ходит тут, понимаешь, шпионит, вынюхивает! Он буквально захлебывался словами. Мэтфорд не шелохнулся. Убожество человека, у его ног, уже наделяло достаточной властью. Однако последние выкрики слуги направили прежние подозрения в новое русло. Стало быть, Алмудем действительно находился здесь. Но где именно и в каком состоянии? По спине Майотфорда побежали мурашки. — Так ты хотел меня столкнуть? — Зачем? — Чтобы я поскорее встретился с твоим хозяином? Реакция не заставила себя ждать. Гослинг выпрямился и покорно склонил голову под обвинительным светом луны. «О, Господи! Я же вас туда почти спихнул! Вы и сами поняли! Но вдруг я вспомнил про Уэмбли! Ваши слова, сэр, понимаете, они меня удержали!» Из глаз Батлера брызнули слезы, но на этот раз Мэтфорд отшатнулся, как отбрызг тела, упавшего в смердящий колодец. Он молчал, не зная, вооружен Гослинг или нет. Однако больше не испытывал страха. Несмотря на шок, сознание неожиданно прояснилось. Слуга продолжал свои бредни. «И надо же было закончиться перье! Вы бы ни за что не догадались, если бы каждый день пили себе свой перье, верно же? А теперь вот говорите, что он тут бродит, ясное дело! Я так и знал. Только что я мог поделать, когда вы приехали в тот же день?» Мэтфорд молча слушал. — Поймите, он меня довел, клянусь, довел до бешенства в то самое утро. Верите? За неделю до вашего приезда я собирался отплыть в Англию, в отпуск на целый месяц, сэр. А задолжал-то он мне, по справедливости, полгода. Целый месяц в Хаммерсмите, сэр. В доме двоюродной сестры. Собирался как следует насмотреться на выставку в Уэмбли. И вдруг он услыхал, что вы прибудете, сэр. И понимаете, здесь скучно и одиноко. Он и так с ума сходил без развлечений, а тут услыхал, что вы прибудете. И его унынье как рукой сняло. Он чуть не рехнулся от радости и говорит. Продержу его у себя всю зиму, говорит. Выдающийся человек, гостинг Говорит, люблю таких. А когда я напомнил про обещанный отпуск, он как вытрощит свои лупешки. Отпуск, говорит, разумеется. В следующем году, там видно будет. В следующем году, сэр. Типа одолжение мне сделал. И так без малого 12 лет. Но в этот раз, если бы вы не нагрянули, я бы точно уехал. Потому что хозяин уже свыкся с Селимом. Здоровье у него наладилось. И я ему об этом сказал И то, что человек должен иметь право, а то молодость проходит. И я так давно и верно ему служу, прикованный к этому самому месту. Все равно, что сторожевой пес. А он все, увидим, да увидим, и смеялся, сэр, эдакой ухмылкой, и прикуривал папиросу. Типа, да ладно тебе, Гослинг, он стоял на том же точном месте, где вы сейчас, сэр, и уже пошел было к дому. Тогда-то я ему и врезал. Он своей тушей навалился на край колодца. А тут еще вы должны были с минуту на минуту. О, Господи! Перейдя на нечленораздельное бормотание, Гослинг умолк. На последних словах Мэдфорд невольно отступил назад. Оба стояли посреди двора и молча смотрели друг на друга. Одинокий лунный луч, нащупав лазейку между крепостными стенами, заглянул в зловещую тьму колодца. 1930 год